Глава двадцать восьмая Дзян Юйхань дарит Бао Юю пояс, присланный из страны Юсян. Бао Чай смущается, когда ее просят показать четкие из благовонного дерева. Итак, так Юй была уверена, что это Бао Юй не велел Цинвэнь пускать ее во двор наслаждения пурпуром накануне вечером. И на следующий день, когда провожали духа цветов, она, терзаемая печалью, собрала опавшие лепестки и пошла их хоронить. Так грустно было смотреть на увядшие цветы и думать о том, что проходит весна. Девочка даже всплакнула и прочла первые пришедшие на память стихи. Ей в голову не могло прийти, что неподалеку стоит Бау-Юй, а он, слушая, лишь вздыхал, И кивал головой. Я цветы храню, пусть смеется шутник неучтивый, но ведь кто-то когда-то похоронит в тиши меня. Все случается вдруг. Юность яркая вскоре растает. Человек ли цветок ли рано ли поздно ли одолжен истрять. Бао Юй в опустился на землю, уронив лепестки, которые держал в руках. Он подумал о том, что настанет день, когда увянет несравненная красота Да Юй, а сама она уйдет навсегда из этого мира, и сердце сжалось от боли. А ведь следом за ней суждено уйти Бао Чай, Сян Лин и Си Жень. «Где же тогда будет он сам? Кому будут принадлежать этот сад, эти цветы, эти ивы?» Тщетно искал он ответов на свои вопросы. Печальные мысли тянулись одна за другой, и не было силы отогнать их рассеять. Поистине все тени цветов неразлучны со мной, и справа, и слева, все ближе. И слышу на западе птиц голоса, но и на востоке они же. В этот момент погруженная в скорбь даю слышала услышала горестные стоны, подумала, «Все надо мной смеются, считают глупой. Неужели нашелся еще глупец?» Она огляделась, но, увидев Бауюя, плюнула в сердцах. «Я-то гадаю, кто бы это мог быть? Оказывается, это ты, зверь. Как, чтоб ты пропал?» Последние слова ненароком сорвались с губ, и Даю, спохватившись, зажала рот рукой, вздохнула и пошла прочь. Бауюю стало не по себе. Он понял, что Даю его не желает видеть. Поднялся оправил одежду и в полном унынии побрел домой. Вдруг впереди он заметил Даюй, ускорил шаги и догнал ее. — Погоди, сестрица, я знаю, ты избегаешь встречи со мной, но все же позволь сказать тебе всего одно слово, а потом можешь меня презирать. Девушка хотела убежать, но, услышав это, обернулась. — Что ж, говори. — А можно я скажу два? — с улыбкой спросил Бау-юй. Ты не убежишь? даюй круто повернулась и пошла дальше бауюй остановился с грустью поглядел ей вслед и вздохнул неужели все что между нами было должно прийти к такому печальному концу?» концудаююй замерла на месте и спросила с удивлением а что такого между нами было и что произошло ах сокрушенно произнес бауюй ведь мы всегда вместе играли с первого дня твоего приезда сюда «И если тебе чего-нибудь хотелось из моих любимых кушаний, я сам не ел, тебе оставлял. Мы вместе садились за стол, в одно время ложились спать. А сколько раз я выполнял твои просьбы, которые не могли выполнить служанки? Мы вместе росли, я был уверен, неважно, любишь ты меня или нет, что на твою учтивость могу рассчитывать, что ты лучше других. Но ты становишься все более гордой и заносчивой. Не замечаешь меня, признаешь только Фэнзэй, Баучай». «А у меня никого нет, кроме брата и сестры от других матерей. Я так же одинок, как и ты, и надеялся на твое сочувствие, но напрасно. Ты обижаешь меня, а к кому я пожалуюсь?» По его лицу заструились слезы. Гнев до ее и сразу улетучился. Глаза увлажнились, она опустила голову и молчала. бау между тем продолжал. «Конечно, я поступил плохо, но не нарочно, поверь!» Я не стал бы причинять тебе неприятности В таких случаях говори мне все прямо Если надо, поругай, даже побей Я обижаться не стану Только не отворачивайся от меня Не мучи, не заставляй теряться в догадках Право, я не знаю, как быть Умри я сейчас, ведь стану неприкаянным духом Меня не спасут молитвы самых праведных И благочестивых буддийских и даосских монахов И к новой жизни я смогу возродиться Только после того, как ты объяснишь причину моей смерти Даюй больше не сердилась. Если так, сказала она, почему вчера вечером ты не велел служанкам меня впускать? С чего ты взяла? – скричал Бауюй. У меня и в мыслях ничего подобного не было. Умереть мне на этом месте. Ты с самого утра твердишь о смерти, с укором сказала Даюй. Говори просто, да или нет. К чему эти клятвы? По версии я тебя не видел, сказал Бауюй. Приходила сестра Бао-Чай, посидела немного и ушла. Да и подумала, и как-то неуверенно ответила. «Возможно, это так?» «Наверное...» служанки просто поленились мне открыть ну конечно воскликнул бауюй вот увидишь вернусь домой найду виновницу и хорошенько проучу твоих служанок конечно надо проучить согласилась даюй но только не мне надо было говорить тебе об этом то что со мной так обошлись пустяки а была бы на моем месте бао чай или какая нибудь другая драгоценная барышня неприятности не избежать Дай Юй усмехнулась. Бау Юй уловил в ее словах скрытый намек и ничего не сказал, только улыбнулся. За этим разговором их застали служанки, которые пришли сказать, что пора обедать. Бау и Дай Юй пошли вместе. Увидев Дай Юй, госпожа Ван спросила, «Девочка моя, стало тебе легче от лекарства, которое прописал доктор Бао?» «Нет», — ответила Да Теперь бабушка велит мне пить лекарство доктора Вана. вы, мачка, не знаете, вмешался в разговор Бауюй. Сестра даюй слаба здоровьем и часто простуживается, а при простуде лучше всего помогают пилюли. Недаром доктор мне говорила о каких-то пилюлях, заметила госпожа Ван. Но я забыла их название. Я знаю, что это за пилюли, промолвил Бауюй. Наверняка укрепляющие из женьшеня. Нет, покачала головой госпожа Ван может быть это восемь жемчужин или восемь ароматов люти, либо пилюли из правого и левого корня анжелики спросил бауюй нет что то вроде ддзеньган сказала мать баууюя никогда не слышал о пилюлях дзиньган всплеснул руками баууюй ведь если есть пилюля дзиньган значит есть и порошок бодхисатвы? все рассмеялись «Должно быть, это укрепляющее сердце пилюли владыки неба», — произнесла Бао-Чай, зажимая рот рукой, чтобы не рассмеяться. «Совершенно верно», — проговорила госпожа Ван. «Совсем памяти у меня не стало». «Память тут ни при чем, матушка», — заметил Бауюй. «Вас просто сбили с толку Дзиньган и Бодхисаттва». «Бессовестный», — прикрикнул на него госпожа Ван. «Хочешь, чтобы отец опять тебя поколотил?» «За это не поколотит», — возразил бао -Юй. «Если есть такие пилюли, пусть купят и дадут даюй, сказала госпожа Ван. «Все эти лекарства ни к чему», — заметил Бауюй. «Лучше дайте мне 360 лянов серебра, я приготовлю такие пилюли, что сестрица не успеет их проглотить, тут же выздоровеет». «Хватит врать!» — крикнула госпожа Ван. «Где это видано, чтобы лекарство так дорого стоило?» «Я не вру!» — отвечал Бауюй. «Лекарство у меня особое». Для его приготовления потребуется столько редкостных вещей, что все сразу и не перечислишь. 360 рянов серебра не хватит даже на покупку последа от первых родов и человекообразного корня женьшеня с листьями. А еще понадобится гречиха, величиной с исполинскую черепаху, сердцевина гриба фулин, растущего на корнях тысячелетней сосны и много других таких же редких лекарственных растений. Зато лучшего средства в целом мире не сыщешь. Его чудодейственная сила вызывает трепет. Несколько лет назад старший брат Сюэпань выпросил у меня этот рецепт, но чтобы приготовить лекарство, потратил два или три года и израсходовал тысячу лянов серебра. «Если мне не верите, матушка, спросите у сестры Баочай». Бао-Чай замахала руками. «Я ничего не знаю, впервые слышу, зачем ты морочишь матушку?» «Бао-Чай, девочка хорошая, она не станет врать», — произнесла госпожа Ван. А Бао Юй не выдержал, всплеснул руками и, повернувшись к Бао Чай, вскричал. — Я говорю сущую правду! А вы думаете, будто я вру? В этот момент Бао Юй заметил Да Юй. Она сидела за спиной Бау Чай и, сдерживая смех, показывала пальцем на свое лицо. Стыдила Бао Юя. Тот растерялся, но на выручку подоспела фэнзе которая из внутренней комнаты, где накрывали стол, слышала весь разговор. — Про лекарство это правда, — промолвила она братец баую не придумал недавно брат сяяпань просил у меня жемчуг сказал что для лекарства и произнес в сердцах лучше бы я с этим не связывался а то теперь хлопот не оберешься я поинтересовалась что за лекарство оказалось рецепт ему дал баую «Там много лекарственных растений, но все я не запомнила». «Вы уж простите меня за беспокойство», — продолжал Суэпань, «но жемчужины, которые я только что купил, не годятся. Они еще не ношеные. Вот и пришлось мне обратиться к вам. Если у вас нет головных украшений, дайте хоть несколько из тех, что вы носите, а я подберу вам другие взамен». Пришлось снять два жемчужных цветка и отдать ему. Еще он попросил кусок темно-красного шелка длиной в тричи и ступку, чтобы истолочь жемчужины. Бауяй мысленно благодарил Будду за каждое произнесенное Фэнзе слово, а потом обратился к матери: «Ну что вы теперь скажете?» А ведь все пань готовил лекарство не строго по рецепту, иначе пришлось бы ему добывать жемчуг и драгоценные камни из древних могил и не любые, а только те, которые в качестве головных украшений носили богатые и знатные люди. Но кто станет сейчас раскапывать могилы? Поэтому ничего не остается, как брать жемчуг, который носят живые люди. Амитаба, что ты болтаешь? – вскричала госпожа Ван ведь если растревожить кости мертвецов, пролежавшие в земле несколько сот лет, лекарство не будет обладать чудесными свойствами. Слышишь? Бауью я обратился к Даюй. Неужели и моя вторая сестра Фензел ждёт? Он говорил, а сам не спускал глаз с Баучай. Даюй коснулась руки госпожи Ван. Тётя, вы только подумайте, сестра Баучай не хочет его выгораживать, так он у меня ищет поддержки. «Я давно замечаю, что ему очень нравится тебя обижать», — проговорила госпожа Ван. «Ах, матушка!» — с улыбкой возразил Бао Юй. «Ведь сестра Бау Чай ничего не знала о делах старшего брата, даже когда они жили дома. А теперь и подавно. А сестрица Дай Юй за спиной у сестры Бау Чай украдкой стыдила меня, будто я вру». В это время вошла девочка-служанка и позвала Бао Юй и Дай Юй обедать. Даюй, не сказав ни слова, поднялась и пошла всред за служанкой. Может быть подождем второго господина Бауюя. робко произнесла служанка. Он есть не будет. Я пойду одна, ответила Даюй. Когда она вышла, Бауюй сказал служанке: Я буду ей с матушкой. Ладно, хватит тебе. Пошел бы лучше, сказала госпожа Ван. Ведь я буду есть только постная. И я не унимался Бауюй. Он вытолкал служанку за дверь, а сам уселся за стол. «Вы тоже идите к себе», — сказала госпожа Ван девушкам. «А он как хочет». «Пошел бы вместе с Даюй. «Ей сегодня что-то не по себе», — промолвила Бао-Чай. «А не голден, можешь не есть». «Нечего обращать внимание на всякие пустяки», — заупрямился бао -Юй. «Через минуту пройдет». Быстро поев, бао попросил чаю и поспешил к матушке Дзя, чтобы она не тревожилась. К тому же его не оставляла мысль о Даюй. Что это ты весь день куда-то торопишься, второй брат? — смеясь спросили Танчунь и Си-Чунь. И ешь, и чай пьешь все наспех. Не задерживайте его, пусть идет скорее к своей сестрице, — сказала Бао-Чай. Наскоро выпив чая, бао побежал на западный дворик и по дороге увидел Фэнзе она стояла на пороге своего дома и наблюдала как с десяток мальчиков слуг перетаскивают вазы для цветов ты весьма кстати окликнула фензе бауюя заходи скорее мне тут надо кое что написать баую не мог отказаться и последовал за фензе А та, едва не вошли в дом, распорядилась подать кисть, тушечницу и бумагу и сказала «Бордового шелка сорок кусков, атласа узорчатого с драконами сорок кусков, тонкого дворцового шелка разных цветов сто кусков, ожерелье золотых четыре». «Что это?» — прервал ее Бауёй. «Счет или список подарков? В какой форме писать?» «Как угодно», — ответила Фензе, «лишь бы я поняла». Бао Юй ни о чем больше не спрашивал и старательно записывал все, что диктовала Фэн Дзе. Беря у него исписанный лист бумаги, Фэн Дзэ сказала «У меня к тебе просьба. Не знаю, только согласишься ли ты ее выполнить. Я хотел бы взять к себе девочку-служанку Сяо Хун, а тебе подобрать другую. Согласен?» Служанку у меня много, отвечал Бауюй. Если какая-нибудь тебе приглянулась, бери. Зачем спрашивать? Ладно, возьму, с улыбкой сказала Фэнзе. Пожалуйста, кивнул Бауюй и собрался уходить. Погоди, остановила его Фэнзе. У меня еще есть к тебе дело. Я к бабушке тороплюсь. Если что-нибудь важное, зайду на обратном пути, сказал Бауюй. У матушки Цзя, когда он пришел, уже все поели. «Что ты вкусного ел у матери?» — спросила матушка Дзя. «Ничего особенного», — ответил Бао Юй. «Съел лишнюю чашку риса и все». «А где Дай Юй?» «Во внутренней комнате», — сказал матушка Дзя. Когда Бао Юй туда вошел... Он увидел, что одна служанка, сидя прямо на полу, раздувает утюг, еще две расположились на кане и что-то чертят мелом, а Дайюй, склонившись над куском шелка, кроит. «А, вот вы где!» — вскричал Бауюй с порога. «После еды вредно трудиться, голова заболит!» Дайюй даже не подняла глаз и, как ни в чем не бывало, продолжала кроить. «У этого куска измят уголок. Неплохо бы еще разок прогладить», — обратилась к ней одна из служанок. «Нечего обращать внимание на всякие пустяки», — проговорила дай -юй. «Через минуту разгладится Баоюй понял намек и расстроился. В этот момент к матушке Дзя пришли Бао-чай, Танчу, не остальные сестры. Бао-чай сразу прошла во внутренние покои. Чем занимаешься? спросила она Даюй, но не получив ответа, с улыбкой заметила: "А ты, сестра, стала мастерицей на все руки, даже кроить научилась". "Да что ты, сестра?" ответила Даюй. "Просто делаю вид, что тружусь". Говоря откровенно, — продолжала между тем Бао-Чай, — когда речь зашла о лекарстве, я в шутку сказала, что понятия ни о чем не имею. А брат Бао-Юй разозлился. «Нечего обращать внимание на всякие пустяки», — снова сказала Дай-Юй. «Через минуту пройдет». «Сестра», — обратился к бао и до сих пор молчавший Бао-Юй, «бабушка хочет поиграть в домино. Не составишь ли ей компанию?» неужели я только затем и пришла проворчала бао чай но вышла и ты уходи сказала брату Даюй, а то тебя тигр здесь съест она отвернулась и принялась снова кроить бау юй заставил себя улыбнуться и сказал тебе надо прогуляться успеешь кроить даюй ничего не сказала будто не слышала тогда бау юй обратился к служанкам кто велел ей кроить Не дав служанкам ответить, Даюй крикнула: «Кто бы не велел, тебя не касается». Бауюй хотел что-то сказать, но в это время вошла служанка и доложила: «Вас там спрашивают второй господин». Бауюй вышел. Наконец-то! крикнула ему вслед Даюй: «Я, пожалуй, умру, если он вернется». Бауюй между тем выйдя из дому, увидел Боймина, который сказал: «Вас приглашают к господину Фанзуину». Бау Юй сразу вспомнил разговор накануне, и прежде чем пойти к себе в кабинет, приказал слуге «Принеси мою парадную одежду». Баймин побежал ко вторым воротам и, увидев вышедшую ему навстречу старуху, сказал ей «Тетушка, не передадите ли служанкам второго господина Бау Юй, что он у себя в кабинете и ждет, когда ему принесут парадную одежду». «Что за ерунду ты городишь?» — плюнула с досады старуха. «Бао теперь живет в саду, и все его служанки там, а ты примчался сюда». Прости, тетушка, мне мою глупость», — промолвил Баймин и со всех ног бросился в сторону восточных ворот сада. Дежурившие там слуги в конце аллеи играли от нечего делать в мяч. Баймин подошел к ним, передал приказание, и один из мальчиков побежал его выполнять». Вскоре он принес целый юзел одежды, передал Баймину, а тот поспешил в кабинет. Бауяй быстро переоделся, велел подать коня и в сопровождении четырех слуг направился к дому Фензина. Слуга тотчас же доложил о нем, и Фензин вышел встречать Бауяя. Кроме Сюэпаня, который уже давно пришел, в числе гостей были актер Дзян Юйхань и певичка из Дома Прекрасных Благоуханий по имени Юнер. Прислуживали мальчики-слуги. После того, как все поздоровались с Баоюем, началось чаепитие. Принимая чашку с чаем, Баоюй с улыбкой обратился к Фэн Зину. «В прошлый раз вы так и не объяснили, какое же вам несчастье помогло». Я, признаться с нетерпением, ждал этой встречи, чтобы узнать, и, как видите, явился по первому вашему приглашению. «Да чего же вы наивны!» — рассмеялся Фензин. «Ведь это был лишь предлог, чтобы затащить вас к себе на рюмку вина. Если хотите уловка, неужели вы приняли мои слова за чистую монету?» Все разразились хохотом. Вскоре было подано вино, и гости сели за стол. Сначала вино подавали мальчики-слуги, но потом Фэнзиин развеселился и приказал юньер поднести гостям по три кубка. Захмелев, Сюэпань схватил юньер за руку и воскликнул. — Если споешь новую песню, я готов выпить ради тебя целый кувшин вина. Согласна? Юньер ничего не оставалось, как согласиться, и, взяв в руки лютню, она запела. Их двое скучно мне без них, а вместе вроде тесно, но если нет их мне одной совсем не интересно когда хочу чтобы этот был вдруг о другом мечтаю, так хороши, что предпочесть кого из них не знаю их опишуль нет у меня такой искусной кисти. Вчера с одним у чайных роз в ночной тиши сошлись мы. Да, он пришел, и в тайный час любви и страсти томной Врасплох вдруг застигает нас в саду другой влюбленный. Ответчик есть, есть истец, к тому же есть свидетель. Что я скажу, когда под суд пойдем за шутки эти? Кончив петь, девушка смеясь обратилась к Сюэпаню. Ну что ж, пей теперь целый кувшин. За такую песню я и пол кувшина не стану пить, сказал Сюэпань. Спой что-нибудь получше. Послушайте, вмешался Тудбау и встав с места. Так мы быстро пинем, а это не интересно. Давайте, я выпью большую чашку вина и отдам застольный приказ. «Кто не выполнит, будет пить подряд десять чашек, да еще наливать вино остальным». «Верно, верно!» — в один голос вскричали Фэн Цзин и Хань. Бао Юй поднял чашку, единым духом осушил ее и произнес. «Называю четыре слова. Скорбь, печаль, радость, веселье. Надо сочинить на эти слова стихи и дать им толкование, но только применительно к женщинам». Кто сочинит стихи, пьет кубок вина, исполняет новую песню, снова пьет, а затем, выбрав любую вещь в этой комнате, читает написанные о ней древние стихи, либо приводит цитату из четверокнижия или пятикнижия, после чего снова пьет». Не дав Бау Юй договорить, с места вскочился Пани запротестовал. «Меня не считайте, в такую игру я играть не буду». Это он придумал нарочно, чтобы надо мной посмеяться. Тут поднялась юняр, усадилась у паня на место и с улыбкой сказала, чего бояться? Вино ты и так каждый день пьешь. Неужели ты уступаешь мне в способностях? Ведь я тоже буду читать стихи. Не ошибешься, хорошо? Ошибешься, выпьешь несколько штрафных кубков. От этого не умрешь? «Или ты хочешь выпить сразу десять чашек, налить всем вина и вообще не подчиняться застольному приказу?» «Прекрасно!» — все захлопали в ладоши. Сюэпань пристыженный сел. Когда наступила тишина, Бау-Юй стал читать стихи. «Что значит боль скорбящей девы?» «Ответ такой на это есть. Кругом весеннее сияние, а ты храни уныло честь в своей пустой скучной спальне». Что есть тоска печальной девы? Ответ на это есть такой. Лишь понукай, толкай, супруга, Искать чины любой ценой, Любви не зная и досуга. А что такое радость девы? Ответ такой на это есть. Вот зеркало возьмет случайно И видит в нем, скажу не влезть, Она само очарование. Еще... — В чем суть веселья девы? — Ответ на это есть такой — размах качелей, вихрь и, кстати, как бы надетая весной волнующие взоры платья. — Прекрасно! — раздались восторженные возгласы. Один только свепань покачал головой и сказал — плаха! за такие стихи полагается штраф почему удивились все потому что я ничего не понял ответил себе паь разве за это не штрафуют подумай лучше о том что сам будешь читать ущипнув его шепнула юнер а не будешь мы тебя штрафуем она взяла в руки лютню и под ее комппанемент баую и запел слезы падают на земь как бобы храняю. Все не выплакать слезы, все не скажешь в словах. Всех цветов не раскрыла весенняя ива, все равно утопает». Терем в пышных цветах. законную шторой ветер, Дождь на закате, Оттого беспокоен прерывист мой сон, И забыть невозможно О новых печалей, Ни печалей давнишних Из прошлых времен. Мне сведенные брови Расправить не в мочь, А часы так ленивые, Долго тянется ночь, О, тоска, словно темные горы, что путь пресекли, как далекой поток, бесконечный, шумящий вдали. Едва Бао-Юй как все сразу закричали, выражая свое восхищение, а Сюэпань снова стал ворчать «Плохо! Нет никакого ритма!» Бао-Юй, не обращая на него внимания, взял со стола грушу, вновь осушил чашку и произнес — Обрушился дождь на раскрывшийся грушеч цветок. В глубинах дворца закрываются наглухо двери. И так Бауяй выполнил весь застольный приказ. Настал очередь Фанзина, и тот произнес, что значит радость женщины. Ответ: при первых родов двух сынов родить. Что есть веселье женщины? Ответ — проникнув в сад, цикаду изловить. Скорбь женщины чем вызвана? Ответ — в беде, грозящей мужа с сыном жаль. Чем объяснить ее печаль? Ответ — прическу сделать ветер помешал. Затем Фэнзин поднял кубок вина и запел — «Ты притягательное дива, ты чувств обильных переливы, с тобою кто из колдунов сравниться может в чарах страстных? Будь хоть святой, твоя душа не станет теплой и прекрасной». Ты из всего, что я сказал, на веру не берешь ни слова. Так выйди к людям и спроси о том кого-нибудь другого. Тогда узнаешь, наконец, чего не знала ты до толи. Меня пронизывает боль, а ты не ощущаешь боли. Окончив петь, Фэнзи насушил кубок и произнес. Над камышовой крышей лавки... Плывет луна при первых петухах. Итак, Фензеин тоже выполнил застольный приказ. Но стала очередь юнер, и она прочла. Скорбь женщины чем вызвана? Ответ тем, что опоры нет на склоне лет. «Дитя мое!» — вскричал Свепань. «Тебе это не грозит, пока жив я, Свепань!» «Не мешай, помолчи!» — зашикали на него, и юнер продолжала. «В чем женщины печаль?» «Скажу в ответ, бронится мать, уймется или нет?» — Третьего дня встретил твою мать и приказал ей тебя не бить, — сказал свепань. — Все зашумели. — Мы тебя штрафуем. — Не буду, не буду! — крикнул свепань, с силой хлопнув себя по щеке. — Если скажу еще хоть слово, штрафуйте. — Юняр снова запела. — Что значит радость женщины? — Ответ. — Любимый возвратился в дом ко мне. — Что есть веселье женщины? — Ответ. — Уняв свирель. Ударить по струне. Закончив песню, она начала следующую. При третьем новолунье в третий день цветет мускат. Везде известно это. Но вздумалась однажды червяку залезть в цветок прекрасный до расцвета. Потратил много времени червяк, стремясь к цветку прямо непреклонно, но в тот цветок он не сумел никак пробраться, сколь не бился иступлённо, упал. Потом опять к цветку полез, как на качелях на листе качаясь. «Ах ты, червяк, повес и повес, сказал цветок, к упрямцу обращаясь. «Раскрыться мне еще не выпал срок. Куда ж ты лезешь, глупый червячок?» Эта песня была последней. Юниар осушила кубок и прочитала «Строен персик и пригож». Застольный приказ и на сей раз оказался выполненным. Наступил черед Суэпаня. «Что ж, начинаю», — сказал он. «Итак, женщина сердцем скорбит...» Он тянул первую фразу так долго, что Фензеин не выдержал и спросил, «Почему она скорбит?» «Ну, говори скорее». От волнения глаза Суэпаня стали круглыми, как колокольчики. И он повторил... «Женщина сердцем скорбит!» — кашлянул раз, другой, наконец, произнес. «Скорбь женщины о чем?» — ответ гласит. «Не муж, а черепаха! Просто стыд!» Все расхохотались. «Почему вы смеетесь?» — удивился Сюепань. «Разве я не прав?» Неужели женщина не скорбит, если вместо красивого юноши ее мужем оказывается урод? Конечно, прав, — твердили все, покатываясь со смеху. Но продолжай!» Свепань таращил глаза, стараясь собраться с мыслями. «Женщине грустно бывает!» Он снова умолк, а сидевшие за столом закричали. «Почему? В чем женщины печаль? В том, что нахально...» Как же ребец мужлан к ней лезет в спальню? Снова раздался дружный смех. Штрафовать его! Штрафовать! Кричали все. То, что он прочел прежде, еще куда не шло, но это совсем не годится. Све паню хотели налить вина, но Баую и запротестовал. У него очень хорошо подобраны рифмы. А вы придираетесь? Ухватился за его слова Сюэпань. Если распорядитель одобрил, нечего шуметь. Все тотчас же умолкли, только Юниар, смеясь, сказала Сюэпаню. «Следующие две фразы, пожалуй, тебе не под силу. Может быть, позволишь произнести их вместо тебя?» «Глупости!» — вскричал Сюэпань. «Неужели не справлюсь? Слушайте!» «В чем радость женщин? Тут ответ мой точен. В блаженной лени после брачной ночи!» «Неплохо», — согласились все, — Свепань продолжал. «Когда веселье женщин! Стих мой лих! Когда мужская плоть возжаждет их! Бессовестный! Как не стыдно!» — возмутились гости. «Пой лучше песню!» Комар назойлив «Хэн-хэн-хэн», — хэн, затянул Сюэпань. «Что ты поешь?» — раздались удивленные возгласы. Но Сюэпань, как ни в чем не бывало, продолжал. «Жужжат две мухи! Вэн-вэн-вэн! Довольно, хватит!» — закричали все хором. «Будете вы слушать или не будете?» — рассердился Сюэпань. «Эта песенка вся построена на рифмах хэн-хэн и вэн-вэн. Не хотите — могу не петь, но и пить не стану. Ладно, не пой, не пей, только не мешай другим. Согласились гости. Наступила очередь Дзян-Юйханя. Он прочел такие стихи. «Скорбь женщины чем вызвана?» Ответ. «Ушел супруг, его потерян след. Чем объяснить ее печаль?» Ответ. «На масло из корицы денег нет». Что значит радость женщины? Ответ — нагар на свечке. Значит, свадьба ждет. Что есть веселье женщины? Ответ — с супругой точно Влад супруг поет. После стихотворения Дзян Юйхань запел песню. Как отрадно она всех красавиц прелестных Воплотила в себе и слепя красотой Уподобилась той с бирюзового неба К нам на землю сошедшей небесной святой Вся в расцвете весны, молодая и стройна Будет фениксов, птиц, жизнь, как чаша полна О, высок млечный путь в этом небе ночном Взяв серебряный в руки фонарь Мы вдвоем незаметно «За полок уйдем!» Окончив петь, Дзян Юйхань осушил кубок и сказал «Мои познания в поэзии поистине ничтожны, но, к счастью, вчера я случайно прочел и запомнил одну парную надпись. В ней как раз речь о том, что вы видите здесь на столе». Он выпил еще вина, взял со стола цветущую коричную веточку и произнес «В нос ударяют запахи цветов». «А это значит, будет днем тепло». Всем понравились эти строки, и решено было, что приказ выполнен. Но тут с места вскочил Сюэпань. «Никуда не годится!» — закричала. «Наштрафовать его!» «А штрафовать! На столе никакой драгоценности нет, и твои стихи ни при чем!» «Какой драгоценности?» — удивился Дзян Юйхань. «Еще перечишь!» — не унимался Сюэпань. «Повтори, что ты прочел!» Пришлось Дзянью и Ханю прочесть еще раз. А «Осижень! Разве не драгоценность?» — вскричал Свепань. «Кто сомневается, спросите у него!» — он указал на Бау Юя. Бау Юй смутился и произнес. «Тебя за это надо как следует оштрафовать!» «Верно! Оштрафовать!» — закричал Свепань. Схватил со стола большой кубок и единым духом его осушил». Фэн и Дзян Юйхань принялись расспрашивать, в чем дело, и когда юняром объяснила, Дзян Юйхань встал и принес извинения. «Вы ведь не знали и ни в чем не виноваты», — сказали гости. Вскоре Бао Юй вышел из-за стола. Дзян Юйхань последовал за ним и на террасе еще раз извинился. Привлекательная внешность Дзян Юйханя, его изящные манеры понравились Бао Юю. Он пожал актеру руку и сказал «Приходите как-нибудь ко мне, поговорим об актере Цигуане из вашей труппы». «Слава о нем гремит по всей Поднебесной, но я, к сожалению, до сих пор не имел счастья с ним встретиться». «Да это мое детское имя!» — воскликнул Дзян Юйхань. Бао Юй был и удивлен, и обрадован. «Какое везение! Какое везение!» — восклицал он. «Недаром вы так знамениты! Наконец-то мы с вами познакомились! Что бы такое вам подарить?» Он немного подумал, вытащил из рукава веер, снял с него яшмовую подвеску и протянул актеру. «Примите от меня в знак уважения и будущей дружбы, хотя эта вещь слишком ничтожна для такого случая». «Право, это незаслуженная награда», — произнес Цигуань, принимая подвеску. «Но и у меня есть одна редкая вещь. Я с благодарностью подарю ее вам». Он расстегнул куртку, снял ярко-красный пояс и отдал Баоюю. «Это подарок бейдзинскому Вану от царицы страны Юсян», — пояснил он. «Если этим поясом подпоясываться летом, кожа благоухает и совершенно не выделяет пота». Бейдзинский Ван недавно подарил его мне, и я надел его сегодня впервые. Никому другому я бы этот пояс не отдал, но вас, второй господин, прошу принять мой подарок. А мне взамен дайте свой, а то нечем подпоясаться. Бау с радостью принял подарок, снял свой пояс с узорами из сосновых шишек и отдал цигуаню. В это время раздался громкий возглас. «Попались!» К ним подскочил Се Пань, схватил обоих за руки и воскрикнул. «Что же это вы? Вино не допили и убежали. Ну-ка покажите, что у вас там?» «Ничего», — ответили оба. Но от Сиэпани отделаться было не так просто. К счастью, на выручку подоспел Фэнзиин. Вместе они вернулись к столу. До позднего вечера продолжалось веселье. Возвратившись домой, Баую переоделся и сел пить чай. Сижень заметила, что на веере не хватает одной подвески и спросила, — Ты куда девал подвеску? — Наверное, потерял, — ответил бауюй Юй. Сижень не придала этому никакого значения, но когда бауюй собрался спать, заметила на нем красный, как кровь, пояс и стала догадываться, что произошло. «У тебя замечательный новый пояс», — сказала она, — «и ты можешь мне вернуть тот, который я тебе отдала». Только сейчас Бао Юй вспомнил, что подаренный Цыгуаню пояс принадлежал Сижень, и не следовало так легкомысленно с ним расставаться. Он раскаивался в душе, но признаться боялся и с улыбкой сказал «За пояс я тебя вознагражу». — Я сразу поняла, что ты опять занимался дурными делами, — кивнув головой, со вздохом произнесла Сижень. Жень. — Но не надо было отдавать мою вещь этим никчемным людям. Жаль, что ты не подумал об этом. Она хотела сказать что-то еще, но, заметив, что Бау Юй пьян, не стала ему докучать, разделась и легла в постель. За ночь ничего особенного не произошло утром едва проснувшись Сижень услышала возглас бауюя ну ка погляди ночью к нам забрались воры а ты спала как ни в чем не бывало тут сижень заметила на себе тот самый красный пояс который видела у бауюя и поняла что это он ночью повязал его ей не нужна мне такая дрянь крикнула она снимая пояс забирай обратно Бауюй принялся ласково ее уговаривать. Наконец Сержень согласилась поносить пока пояс, но как только Бауюй вышел, сняла его, бросила в пустой ящик и надела другой. Вернувшись, Бауюй ничего не заметил и принялся расспрашивать, как прошел вчерашний день. «Вторая госпожа Фэнзэ присылала служанку за Сяохун, ответила Сижень. «Хотели дождаться тебя, но я решила, что не стоит, и сама ее отпустила». «И правильно сделала», — кивнул головой Бао Юй. «Я ведь об этом знал. Зачем же было меня дожидаться?» «От Гуйфэй приезжал Евнухся, привез сто двадцать лянов серебра», — Продолжалось сижень Жень. «Гуйфэй приказала устроить с первого по третье число благодарственное моление о неспослании спокойствия в монастыре чистейшей пустоты, совершить жертвоприношение и пригласить актеров. Государня также желает, чтобы пожаловал туда старший господин Зяджень вместе со всеми членами рода, воскурил благовоние и поклонился Будде». Еще она прислала с Евнухом подарки к празднику начала лета. Сижень позвала служанку и велела ей принести подарки. Два дворцовых веера, две нити четок из красного благовонного дерева, два куска шелка с узором из хвостов феникса и циновку, сплетенную из стеблей лотоса. «Остальные что получили?» — полюбопытствовал Бау Юй, не скрывая радостью «То же самое?» твоя бабушка получила в придачу яшмовый жезл исполнения желаний, так же, как отец, мать и тетя. Еще готовую подушечку, — рассказывала Сижень. Бао-чай тоже, что и ты. Барышня Линда Юй, вторая барышня Инчунь, третья барышня Таньчунь и четвертая барышня Сичунь, вееры четки, супруга старшего господина госпожа Ю, супруга второго господина Фэндзе, два куска тонкого шелка, два куска атласа и подвами мешочка для благовоний, а сверх того подвели лекарственные палочки. «Как ж так?» — недовольно спросил Бао Юй. «Почему сестра Бао Чай получила такие подарки, как я, а сестрица Дай похуже? Может быть, что-то перепутали?» «Нет», — ответила Сижень, — «этого не могло случиться, все было подробно расписано. Твои подарки находились у бабушки, я принесла их оттуда. Бабушка велела тебе завтра с утра прийти поблагодарить». Непременно обещал Баоюй. Он велел позвать Цзыцян и сказал ей: "Отнеси эти вещицы своей барышне и передай, пусть выберет, что понравится, и оставит себе". Цзыцян ушла, но вскоре вернулась с ответом. Барышня велела сказать, что тоже получила подарки и ей ничего не нужно. Баоюй велел служанкам взять подарки обратно, а сам быстро умылся и хотел отправиться к матушке Цзя. Но тут он увидел в дверях Даюй и с улыбкой бросился ей навстречу. «Почему ты ничего не пожелала взять из того, что я прислал?» Даюй давно забыла о том, что накануне сердилась на Бауюя, но все же сказала, «Такого счастья я недостойна. Разве могу я сравниться с барышней Баучай, которую благодаря ее золоту судьба связала с яшмой? Ведь я всего лишь невежественная девчонка». Услышав золото и яшма, Мао Юй растерянно произнес «Это все болтовня, у меня в мыслях ничего подобного не было. Пусть меня покарает небо и уничтожит земля, пусть я навсегда потеряю человеческий облик, если говорю неправду». Да Юй догадалась, что он понял намек и промолвила «К чему давать клятвы? Все эти росказни о золоте и яшме мне совершенно безразличны» не знаю как тебе объяснить но когда нибудь ты сама поймешь мои чувства сказал баую ведь после бабушки отца и матери ты мне дороже всех «Ни к кому я так не привязан, клянусь!» «Не клянись!» — сказала Даюй. «Я знаю, что ты думаешь только обо мне, когда я перед тобой. Но стоит тебе увидеть сестру Бао Чай, как ты сразу обо мне забываешь!» «Это тебе так кажется!» — возразил Бао Юй. «Тогда почему ты вчера не обратился ко мне, когда сестра Бао Чай не захотела тебя выгораживать?» — спросила Даюй. «Как бы ты поступил, будь я на ее месте?» В этот момент вошла Бао-Чай, и разговор прекратился, но девушка, будто ничего не заметив, направилась к госпоже Ван, посидела немного и пошла к матушке Дзя. Бао-Юй был уже там». Баучай вспомнила, как ее мать однажды рассказывала госпоже Ван, что в свое время какой-то монах подарил ей золотой замок и предсказал, что ее дочь выйдет замуж за обладателя Яшмы. Поэтому Баучай избегала Бауюя. А тут еще и -Чунь прислала ей и Бауюю одинаковые подарки. Совсем неудобно. Хорошо, что Бауююю влечен до Юй и не придал этому никакого значения». Увидев сестру, Бао-Юй попросил «Сестра, дай-ка мне посмотреть твои четки». Чётки висели на левой руке Бао-Чай. Рука была пухлой, и снять их сразу Бао-Чай не смогла. Глядя на ее полные белые руки с лоснящейся кожей, Бау юй невольно подумал «Жаль, что у Даюй не такие руки. Как приятно было бы их погладить». И тут в голову ему пришла мысль о золоте и яшме. Он взглянул на Баочай, на ее нежное, будто серебряное лицо, глаза, напоминавшие абрикос, алые губы, густые брови, стрелы, и она показалась ему красивее, да июй. Это повергло его в смятение. Баочай уже сняла с руки четки, но он забыл про них и стоял ошеломленный. Бао-Чай заметила растерянность Бао-Юя, и ей стало неловко. Она бросила четки и собралась уйти, но в этот момент увидела на пороге Дай-Юй. Та, покусывая платочек, пристально смотрела на них. — Ты ведь боишься ветра? — произнесла Бао-Чай. — Зачем же стоишь на сквозняке? — Я только сейчас вышла, — ответила Дай-Юй. — Мне показалось, что кричит дикий гусь, и я решила поглядеть. — Где гусь? — воскликнула Баучай. — Пойду-ка и я посмотрю. А он уже улетел, — промолвила Дайюй. Она взмахнула платочком и задела Бауюя по лицу. «А я — Ай-я! — крикнул Бауюй. — Что это? Если хотите узнать, что произошло дальше, прочтите следующую главу.